Глава двенадцатая. Бывшую жену Кости звали Зульфия. Жгучая брюнетка татарских кровей, она с первого взгляда ослепляла восточной красотой. Зульфия была не смазливенькой, симпатичной, привлекательной, а именно красивой, вызывающей контрастной на фоне других девушек. Большие чёрные без зрачков глаза — опушённые густыми длинными ресницами, широкие красивые изогнутые брови, крупный нос, всегда подведённые яркой помадой пухлые губы. Всё было большое, но пропорционально большое, словно преувеличенно красивое. Зуля была одного роста, почти метр девяносто, с Костей, но двигалась грациозно и плавно. Костя влюбился в неё как в инопланетянку вернее, как в человека из будущего, большого и неправдоподобно красивого. Они вместе учились в аспирантуре и решили пожениться через месяц после знакомства. Положенные до свадьбы три месяца, срок который в ЗАГСе отводился на обдумывание принятого решения, оказались для Кости периодом постепенного угасания его чувства. Он был влюблен в Зулю, как ушиблен, один месяц а потом будто оправился от удара или протрезвел после обильных возлияний. Каждый день приносил лишь новые разочарования и развенчивание кумира. Профиль Зули уже казался Косте весьма далеким от женственности профилем волевого римского полководца. Яркая косметика подчеркивала не только достоинства, но и недостатки лица. Неправильно вырезанные ноздри, пористую кожу, подчас неаккуратно выщипанные усики, клыкастые зубы. Исчезало чувство восхищения, а вместо него нарастало ощущение обмана и имитации. «Имитация» — это слово очень точно подходило к Зуле. Шуба кроликовая, но обязательно поднорковую, джинсы из конотопа, но с фирменной наклейкой, духи псевдо-французские, туфли псевдо костюм псевдо-английский, диссертация псевдо-научная, а мысли псевдооригинальные. Зуля с восторгом рассказывала Косте о приобретении фальшивок, однажды даже предложила купить имитацию книжной полки со словарями Браггауза и Даля. Он отторопел от подобной пошлости. А Зуля как акт особого доверия выворачивала перед ним изнанку своих ухищрений ждала высокой оценки. Обидеть её разговорами о хорошем вкусе было всё равно, что обидеть ребёнка, доверившего тебе свою тайну. За две недели до бракосочетания он уже твёрдо знал, что совершает ошибку. Но они оказались в капкане, из которого он, Костя, мог вырваться безболезненно, а Зуля — с большими потерями. Для ее многочисленных родственников сшитое подвенечное платье, закупленные продукты, разосланные приглашения не могли отмениться без позора и в одночасье. Никто, в том числе и Зуля, пребывавшая в радостном возбуждении и хлопотах, не подозревал, что творится в Костиной душе. Он вдруг оказался пленником парадокса. Жениться на девушке без любви благородно. Бросить перед свадьбой — подло. Несколько несчастливых лет, а потом развод. Для доброго имени женщины лучше, чем слава покинутой невесты. Но почему, рассуждал Костя, его брак обязательно будет несчастливым? Просто он несколько раньше вступает в ту стадию, которой многие мужья приходят через год, три, десять лет брака. У него интересная научная работа и врачебная практика, супружеские обязанности в постели Зулей не вызывают у него отвращения. Что еще надо? Стерпиться, слюбиться. Не стерпелась и не слюбилась. Зуля приходила домой в два часа дня, он в десять вечера. Она рассказывала, он не слушал. Она советовалась, Он предлагал поступить, как ей больше нравится. Она планировала их жизнь. Он был вечно занят для реализации этих планов. Она готовила ужин. Он проглатывал, не замечая того, что лежит в тарелке. Она просила купить хлеб. Он забывал. Она читала бульварные газеты. Он — зарубежные научные журналы. Она хотела нежности. У него ее не было. На Костю обрушивался водопад упреков. «Ты меня не замечаешь, ты ко мне невнимателен, ты не вынес мусорное ведро, ты не заметил мою новую прическу, ты не поздравил мою сестру с днем рождения, ты работаешь в выходные, ты приходишь поздно, ты мало зарабатываешь, ты не интересуешься моими делами, ты не сказал, не сделал, не сходил, не купил, не включил, не выключил, не вздохнул, не выдохнул». Костя понимал, что виноват перед женой. Но кроме мирного сосуществования, ничего дать ей не мог. Он научился слушать Зулю, не слушая. Поток ее слов не тормозил ход его собственных мыслей. Но когда начались истерики со слезами, с битьем посуды и швырянием пепельниц в лицо, отмалчиваться стало невозможно. Он предложил разъехаться, Наспех собрал вещи и отбыл к родителям. Костя занимался окончательным оформлением диссертации, проходил предзащиту. Ситуация складывалась таким образом, что его могли провалить, а могли вместо кандидатской засчитать докторскую. В суматохе и волнениях он не заметил отсутствия Зули в своей жизни. И когда однажды ему понадобилось заехать к ней за какой-то брошюрой, пережил... Настоящий шок. Он подходил к подъезду одновременно с высокой, смутно знакомой женщиной. Придержал дверь, они вместе вошли в лифт. «Ты напрасно изображаешь спартанское хладнокровие», — сказала она. «Это была Зуля. Чудовищно. Родная жена показалась ему смутно знакомой». От стыда и раскаяния Костя был готов бухнуться перед ней на колени. Он обнял Зулю и крепко прижал к себе. Лифт остановился, но он не отпускал ее. «Мы с тобой несчастные люди», — пробормотал Костя. «Пойдем домой», — хихикнула Зуля. Его поведение и слова она восприняла как манифест о капитуляции. Капитуляцию следовало подсластить милостью победителя. Милостями одаривали в постели. Костя не смог отказать. Ловушка снова захлопнулась. И он вдруг понял, что это может повториться второй, третий, десятый раз. Продолжаться всю жизнь. Его равнодушие, ее истерики и клацанье капкана. Нет уж, лучше предстать подлой скотиной. Только подлая скотина может сказать женщине, с которой только что переспал, что он ее не любит. Залить в себя стакан коньяку и долго говорить, как под наркозом, ни слова потом не мог вспомнить. Зуля подала на развод, они разошлись. Теперь в его жизни появилась Вера в его жизни появилась. Костя стал думать любовными штампами. Вот еще. Он никогда не испытывал ничего подобного. Самое забавное — все правда, хотя его чувство к вере было корыстным. Разговаривая с ней, Костя нравился сам себе. Становился умнее, остроумнее, поражался вдруг выплескивавшим из него оригинальным мыслям, каламбуром, красивым оборотом речи. Вспоминая ее лицо, волосы, жесты в одиночестве, он неожиданно придумывал интересный ход, нестандартное решение, связанное с профессиональными проблемами. Она вдохновляла его. Костя не мог сказать, красива ли была Вера. Он помнил свое первое впечатление. Вроде симпатично. Она была... Абсолютом, которому неприложимо понятие красивости или некрасивости, доброты или недоброты, скромности или нескромности. Он уже не думал об утомительности длительной осады, разговаривать с ней, ухаживать за ней, удовольствие, которое Костя не променял бы на все мирские блага. Но Вера почему-то не пришла в пятницу. Сегодня был вторник, и снова он не увидел её на аллее в центре больничного парка. Может быть, она заболела? У Кости не было номера домашнего телефона Крафтов, но он записан на титульном листе истории болезни Анны Рудольфовны. Не успел Костя подумать о том, что надо отправиться к Галке, как она явилась сама. Галине очень подходила фамилия, полученная от мужа, Пчёлкина. Невысокого роста, худенькая и юркая, Она взбивала редкие, но пушистые волосы, и они светились, как крылышки у пчёлки. «На стульчики качаемся, доктор?» — спросила Галка, поздоровавшись. «Ага, предаюсь мировой скорби». «Дамочка твоя не пришла? Сегодня не её день». Костя с грохотом поставил стул, уперся руками в стол. «Что ты имеешь в виду?» В ординаторскую вошли несколько врачей. Они услышали его вопрос. «Я имею в виду день рождения моей старшей сестры Зои Павловны», ответила Галина. «Знаешь, какие она кулебяки печёт? Пальчики оближешь. Как верный товарищ говорю, пироги ещё остались. Вино выпили, а кулебяки могу по знакомству устроить. Приходи, пока практиканты всё не слопали». Галка захлопнула дверь. Костя перебросился несколькими фразами с коллегами, Расписался на приказе об усилении мер пожарной безопасности, которые принесла секретарь главного врача, и вышел из кабинета. Он шел в геронтологическое отделение и думал о том, что мог бы рассказать Галине, надежному и проверенному товарищу, о своих чувствах к вере. костя уже давно подмывало поделиться с кем-нибудь своим восторгом. Но было что-то ироничное и презрительное в интонации Галины. «Сначала будешь пироги есть или разговоры разговаривать?» — спросила Галина. «Оставь пироги практикантам. Что ты хотела до меня донести? Какие сплетни?» «Я? Сплетни?» Галка насмешливо пожала плечами. «Не крути, сорока. Давай, строчи. Без грубости попрошу. А женщина, можно сказать, в смущении пребывает, не знает, как начать извержение мудрых мыслей». Галка кривлялась но Костя видел, что ей в самом деле неловко. «Начни с главного, то есть с выводов». «Вывод Колесов такой. Ты своими прогулками с дамой голливудской красоты протаптываешь себе дорогу в ад». «Кому какое дело до моих прогулок?» Костя злой чеканил каждое слово. «Ну ты даёшь, какое дело!» У нас больше половины женского персонала либо не замужем, либо разведены. Плюс влюбленные в тебя пациентки. Ты же перспективный мужчина, Колесов. Не женат, не пьешь, хорош собой. Что нормальной бабе еще нужно? Всем прекрасно известно, и я на работе амурных интрижек не развожу. Не разводил до недавнего времени. А сейчас дважды в неделю вся клиника из-за занавесок наблюдает ваши свидания. Костя представил теток, подглядывающих за ними, вспомнил любопытствующие взгляды тех, кто встречался им во время прогулок. «Ну и черт с ними», — сказал он вслух. «Было бы из-за чего сплетни разводить». «А ничего не было? Пока не было?» — заинтересованно спросила Галка. «Ладно, не зеленей. Думаешь, мне удовольствие доставляет копаться в твоих интимных делах?» «Доставляет, как и всему остальному контингенту и тебе хочется послать все подальше». «Что я и делаю». Костя встал и направился к выходу. Сейчас он выйдет и так хлопнет дверью, что все старухи в отделении подавятся своим обедом. «Костя, говорят, Мымра принесла из дому бинокль и наблюдает за вами». В доперестроечные времена Мымра, Наталья Петровна Колобкова, заместитель главного врача, была в силе Большое начальство привечало ее запокладистость при вынесении липовых диагнозов, диссидентствующих противникам режима. Наталью Петровну тогда за глаза звали не «Мымрой», а «Кремлевской подстилкой». Но начались разоблачения, появились в печати свидетельства того, что в психушках держали здоровых людей. Фамилия Колобковой замелькала в позорных списках. «Мымра» присмирела, и все силы бросила на то, чтобы удержаться в кресле заместителя главного врача. Это ей, матерой интриганке, удалось. Но она по-прежнему не могла жить без травливания сотрудников, без обласкивания любимчиков-доносчиков и без выдавливания из коллектива строптивых. Естественно, получалось, что строптивыми, неподхалимствующими работниками были те, кто вкалывал по-настоящему тратил своё время на пациентов, а не на сплетни в ординаторской. Главный врач больницы, он же главный специалист Минздрава, член коллегии министерства, депутат Моссовета и прочее-прочее, в последнее время активно подвязался на международном поприще. На дела больницы у него времени не оставалось, и руководство клиникой постепенно захватило Колобкова. Костю она ненавидела ненавистью, близкой к биологической. Ее раздражала независимость Кости, его насмешливость, быстрота мышления, за которое она не поспевала, его профессиональная эрудиция, которая ей и не снилась. Колобкову бесило отсутствие у Кости служебного чистолюбия и карьеризма, того крючка, к которому Мымра умела привязать веревочку. Колесову несколько раз предлагали должность заведующего отделением, но он отказывался, не хотел связывать себя административной работой. По служебной линии к нему подкопаться было практически невозможно. Последняя санитарка в больнице знала, что Колесов — один из лучших врачей. Он не жалел времени на больных, часто задерживался, выходил внеурочно. Медсёстры и пациенты его обожали. И вот теперь появилась великолепная возможность ущипнуть Колесова за аморалку. Хотя уже не было партийной организации, а профсоюзный комитет не разбирал жалоб обиженных жен и мужей, напакостить Мымра могла. Как? Костя не представлял, но Мымра представляла определенно. «Жирная шлюха», — произнес он слух конец мысленного послания Колобковой, и вернулся к столу Галки. «Не кипятись», — сказала она. «Кость, я никогда не видела тебя влюблённым. Ты правда втюрился?» «Надо же! Я думала, с тобой, в принципе, такого случиться не может. Ты не по этой части». «С чего ты взяла?» — буркнул Костя. «Ты же никогда не бегал за бабами, а просто выбирал из обширного предложения. Руку протянуть — вся забота». Тебя ведь женщины не интересуют и не привлекают. Нет в твою мозгу и в сердце места, которое то стынет, то горит любовной страстью». «Красиво говоришь». «Правду говорю. Ты женился на Золе, потому что она атаковала тебя, как пехотинец высотку. Самым настырным бойцом была. А тебе справлять нужду в предложенных условиях было выгодно и удобно. Но когда она, кроме этой самой нужды...» Захотела внимания твоего, душевной близости и прочих высоких материй, возжелала. Ты её бросил. Ошибаешься. Зуля сама ушла, тебе это прекрасно известно. Конечно, так собачку заводят. Не кормят псину, не выгуливают, пинком под хвост отбрасывают, когда она под ногами крутится. Не выдерживает собака, уходит. А хозяин жалуется. Пропала собака. Ты меня прорабатывать собралась? «Почему бы и нет? Ты в чужих душах копаешься, можешь и о своей послушать не убудет с тебя. Знаешь, я ведь тоже была влюблена в тебя». «Сочиняешь, Галка?» — поразился Костя. «Правда, на третьем курсе. Мы с тобой даже целовались». «Когда? Что ты врёшь?» «Не вру, на даче у Мишки ты был здорово пьяный». «Всё равно я бы помнил». «Ничего бы не помнил, я же тебе говорю». Для тебя женщина — физиологическая приставка. Дело, работа — вот это тебя увлекает до глубины потрохов. Ты мысленно посмотри на женщин, с которыми имел дело. Вот это твоя, не помню, как зовут, из продовольственного магазина. Типичная представительница. Галина, ты к чему ведёшь? К тому, что ты всегда был ущербный. И если невестке Анны Рудольфовны удалось разбудить тебя, то ей памятник можно поставить. «А мне что делать?» «В каком смысле?» «Во всех». «Колесов, ты же действительно не умеешь ухаживать за женщинами!» Галина всплеснула руками. «Конечно! Где тебе было учиться?» «Среди прочих достоинств этот недостаток до недавнего времени мне не мешал». «Ой, Костенька, во мне прямо бушует женское злорадство!» «Отлились тебе девичьи слезки!» «Галка, перестань ерничать!» Я к тебе как к товарищу обращаюсь за советом, а ты куражишься. Хорошо, не буду. Прежде всего, перенесите свои свидания с территории больницы в скверы и парки Москвы. Не могу. Почему? Покачану. Костя, ты не уверен в ее чувствах, — заключила Галина, на минуту задумалась, а потом продолжила. Не станет женщина по два часа прогуливаться с мужиком, если он ей безразличен. Нет, она явно к тебе неравнодушна. Слушай, тебе не кажется, что я сейчас выступаю в роли вульгарной сводницей? мне кажется. Продолжай. Кость, объяснись ей в любви. Ты должен не проиграть во времени. Знаешь, что сделает Мымра? Она выложит все Анне Рудольфовне. Не важно, что волноваться, как ты говоришь, не из-за чего, Она такого насочиняет, что твоей подруги вовек не отмыться». Костя брезгливо поморщился и выплеснул своё негодование на Галину. «Может, ты ты в её команде?» — процедил он. «Ты же с этой гадиной только что не целуешься. Цветочки на день рождения, коробочки конфет к праздникам. А ты что хотел?» — Галка тоже разозлилась. «Да, я считаю, что с дерьмом, если оно начальство, надо ладить, не ворошить его и не портить себе жизнь вонью. Потому-то я ей и цветочки принесу, и коньяк любимый, а работать буду спокойно и не трепать себе нервы. Тебе хорошо быть принципиальным. Ты ведь ни за кого, кроме себя, не отвечаешь. А на мне семья и сотрудники». «Галка, извини, я не хотел тебя обидеть. Вернее, хотел, но не тебя. Ты все делаешь правильно». Понятно, что мы, паршивые интеллигенты, никогда не сумеем организоваться и сбросить мымру. Хотя, по справедливости, на её месте давно должна быть ты. Не льсти на хал. Есть сигареты? Я в клинике не курю. Я тоже. Пойду отнесу практикантам пироги и стрельну у них. Захвати историю болезни Анны Рудольфовны, — попросил Костя. Пока Галина отсутствовала, он обдумывал ситуацию. Проблемы на двух фронтах — личном и служебном. Война на два фронта — залог поражения. Он согласен на поражение в боях с Мымрой. Пусть живет, но одно с другим чертовски связано. «На чем мы остановились?» — спросила вернувшаяся Галина. «На том, что я должен объясниться в вере в любви». «Правильно. Тебе слова подсказать?» «Обойдусь». «Понимаешь, я боюсь, что мое объяснение станет нашей последней встречей». «Но почему?» «Потому что она порядочная замужняя женщина». Галина молча сделала несколько затяжек и погасила сигарету. «Порядочная женщина не ходит на свидание к другому мужику», — покачала она головой. «Она проводит время с мужем». «Ей с тобой хорошо, ты ей нравишься. Она созрела, атакуй». Буря и натиск. Слово не дай сказать, сразу под коленки бац, чтоб свалилась И полчаса отвечала только на твои страстные поцелуи. В больничном парке? Но я фигурально выражаюсь. Что? Тебя и этому учить? Кроме того, Костенька, все женщины питают большую слабость к мужикам, которые объясняются им в любви. Знаешь, что-то материнское просыпается. Галка. «Уж не хочешь ли ты сказать, что изменяешь Олегу?» «Боже упаси!» — рассмеялась Галина. «Ничего подобного я сказать не хочу. Наша крепкая семья держится на том, что я не выпускаю из рук рога мужа».